Непременным и главным условием для хорошего направления этих сил он считал то, что они должны оставаться близкими к народу, должны не обрывать связей со своей непросвещенной и темной семьей деревней провинции. Он безнадежно махнул рукой на каждого развитого и подающего надежды юношу, который отрывался, отворачивался от своей непросвещенной семьи. или высокомерно глумился над теми людьми, из среды которых он вышел. «Это будут не друзья народа, а те же кулаки», — говорил он, «какие вырабатывались из разных откупщиков и титов-титычей, вышедших из народа и потом прижимавших народ». Он сам жил в тесной дружбе со своей матерью и практически доказывал возможность той терпимости, развитого человека в отношении к неразвитым людям, о которой горячо проповедовал в своем кружке. Марья Дмитриевна видела, как неусыпно работает сын. Она понимала, что он старается, насколько возможно, облегчить ее положение. Она встречала с его стороны и ласку, и готовность выслушать все ее жалобы, все ее иногда смешные и нелепые тревоги. Она слышала от него успокоительные слова, и этого было довольно, чтобы она покорилась ему. Она осознавала, что она не чужая сыну, что он на нее не смотрит, как на недалекую женщину, что у него находится всегда свободная минута и для бесед с нею, и жила с ним душа в душу. Он не только терпеливо выслушивал все ее жалобы, все ее сетования, все ее толки о соседях и местных новостях или рассказы о снах, но даже сам иногда спрашивал за чаем. «Ну, что новенького? Расскажите». Он говорил Леониду, что он любит после рабочего дня, после умственного труда, слышать эту простую болтовню. «Не стоит портить глаза и читать романы, когда можно убаюкать и рассеять себя на ночь, этими простодушными сказками, добродушно шутил он. Она как дитя, выслушая ее наивные рассказы и тревоги, приласкай ее, когда ей нужна ласка, погорю с ней, когда у нее является горе, и она всей душой прилепится к тебе. Он особенно ценил и в Леониде эту же способность стоять в тесной дружеской связи с Марьей Димитриевной. Но не всегда были в семье только ясные дни. Было у нее и великое горе, и в эту минуту особенно сильно высказалась любовь Антона к матери и его умение охранять эту женщину от излишних тревог и волнений. Миша, оставшийся в училище, портился все сильнее. С годами его заносчивость росла все более и более. Росли в то же время и пороки, те пороки, которые так легко развиваются в молодых красавчиках при всеобщей разнузданности окружающего общества. Он стал покучивать, стал заводить интрижки и в то же время, стоя очень невысоко во мнении начальства, постоянно являлся дерзким. В нем не доставало ни нравственных достоинств, которые могли бы оправдать его заносчивость, ни той двоедушности и хитрости, за которые иногда сходят с рук самые безнравственные поступки. Это был один из тех испорченных людей, про которых говорят, что у них душа нараспашку, и от которых потому нельзя отвернуться с отвращением. Их можно только жалеть. Они симпатичны, несмотря на все свое падение. Они являются как бы ходячими упреками обществу за то, что оно не умело направить на хороший путь эти откровенные прямые личности с мягким сердцем, с впечатлительным умом, со страстной натурой. Миша все чаще и чаще сталкиваясь с начальством, наконец дошел до того, что ему пришлось выйти в юнкера. Это случилось во время одной из училищных историй, наделавший шуму в обществе. Юноша очень шумно и высокомерно толковал о том, что теперь не такие времена, чтобы позволять командовать, и вышел из истории с поднятой головой. «Ну, ты-то уж лучше не толкуй о том, какие нынче времена», заметил ему Антон. «Всякую пакость на дух времени тоже не приходится сваливать». «Ты вон лучше побереги мать, да не рассказывай ей, что тебя исключили, а скажи, что вас теперь всех выпускает в юнкера по закону». Антон говорил сухо и внушительно. И Мише пришлось присмиреть. Явившись домой, он сказал Марии Дмитриевне, что он едет в полк, что теперь всех выпускает в военную службу из их училища. Марья Дмитриевна поплакала, потужила, Выразила опасения, что Мишу могут убить на войне с туркой или французом. Потом выслушала самые убедительные доводы Антона насчет того, что войны не будет, и несколько успокоилась. Далеко не был спокоен Антон. Он видел, что Миша далеко не пойдет, что где-нибудь в глуши, в жалкой среде юнкеров, юноша может испортиться еще более. но поправить дело было невозможно. Он говорил брату о необходимости наверстать потерянное для развития время и сам сознавал, что его слова останутся словами. Юноша смотрел слишком легко на жизнь и уже заботился гораздо более о своей новой форме, чем о своем новом положении. Провожая его в полк, Антон дружески просил его быть откровенным, писать обо всем, Обещал помочь ему в случае надобности и советом, и материальными средствами. — Что ты смотришь на меня, как на отпетого, — заносчиво говорил Миша. — Служит же сотни людей в военной службе. а Отчего же мне не служить? — Да просто потому, что заносчивости у тебя много, а достоинств никаких нет, — заметил Антон. С этими качествами люди далеко не уходят. Миша нетерпеливо пожал плечами и довольно холодно простился с братом. Месяца два от него не было писем. Наконец он написал брату длинное письмо, где рассказывал, что его полюбили и товарищи, и начальники, что за ним ухаживают разные барыни, что он катается, как сыр в масле. Тон письма был довольно фривольный, и оно блестело дешевеньким остроумием плоскими насмешками над всем кружком, среди которого пришлось вращаться юноши. Прочитав это письмо, Антон заметил Леониду, что брат произвел эффект своей наружностью, своими казарменными остротами, что он, быть может, даже прикинулся пострадавшей личностью и потому действительно катается, как сыр в масле. Но я уверен, что следующее письмо будет полно ругательств на всех окружающих. Он не сдержит своего языка, заведет какую-нибудь интрижку, поссорится с кем-нибудь за карты и вооружит против себя всех. Антон не ошибся. Следующее письмо действительно состояло из негодования на всех окружающих, которые назывались с нем тупыми и неразвитыми бурбонами, барышнями легкого поведения, отъявленными картежниками и тому подобное. Антон написал брату довольно резкое письмо, где объяснял юноше причины его разочарований и советовал более зорко следить за самим собой и более хладнокровно и снисходительно смотреть на других. «Уж если хочешь клеймить неразвитую среду, — писал он, между прочим, — то хотя постарайся клеймить ее, не делая грамматических ошибок, а то от твоих писем веет либеральничающим гимназистом второго класса. Антон вполне понимал всю бесплодность своих проповедей, и в то же время сознавал, что сделать что-нибудь более существенное для блага брата он не мог. Миша, как и следовало ожидать, надулся на брата за проповедь и перестал писать. Марья Дмитриевна волновалась и плакала, что от сына не приходит весточки, а Антон решился читать ей письма своего собственного изделия – выдавая их за письма Миши. Старуха успокоилась. Но не успокоился Антон. Он написал еще раз Мише письмо, где прямо и резко заметил, что Миша может сердиться на него сколько угодно, но что он не должен забывать о матери, которая дорога каждая строка сына.